ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД В Китае жил когда-то учитель Дхармы по имени Мастер Фоинь. У этого учителя был друг по имени Судонг По. 1037-1101 годы нашей эры Поэт с дурной репутацией за своего грубого вздорного характера. Однажды поэт сел изображаая из себя будду он спросил учитель отхармы на кого я похож ты похож на будду ответил мастер фо инь поэт затем сказал ты знаешь на кого ты похож ты похож на кучу дерьма мастер отхармы это нисколько не смутило он по-прежнему продолжал улыбаться потерявший смелость поэт спросил как же ты не рассердился монах ответил Тот, кто осознал в себе природу Будды, видит ту же природу Будды в каждом человеке. Тот же, кто полон дерьма, видит каждого другого, как кучу дерьма.